Темные силы в своем желании нарушить светлое начинание войдут в храм с формулами учения на устах, и, усыпив этим недоверие, начнут соблазнять безумцев возможностью ускоренного развития психической энергии. Конечно, для достижения своего злобного умысла им необходимо нарушить заградительную сеть ауры. Эта гнусная цель достигается ими различными предписаниями и приемами, рассчитанными на ослабление организма своих жертв, ведь темные проникают через брешь в заградительной сети. Вот почему в учении так много говорится о держании аур в чистоте, чтобы темный не мог проникнуть. И лучшая мера для этого — полная преданность одному учителю. Каждое уклонение, хотя бы временное от единого пути, может отдать нас во власть тьмы. Привожу страницу учения, которую, считаю, нужно широко распространить. Силы темные наступают различными способами, утверждаясь в слоях, которые находятся ближе к свету, В тонких сферах эта близость, конечно, невозможна, но в земных слоях, где настолько сгущена атмосфера, зараженная газами, силы тьмы стараются приблизиться к свету, и импульс разрушения устремляет силы тьмы к тем светочам истины. Не так страшны враги, поднявшие меч, как те, проникающие под личину света. Есть сознательные и бессознательные орудия тьмы. Бессознательные на первых порах будут твердить как бы в унисон с творимым добром. Но эти носители зла заражают каждое чистое начинание. Но сознательные служители зла придут с вашей молитвой и не нераспознавшим. Для них уготовлены темные тенета. Негоже пустить в святая святых преступников тьмы. Джинны могут помочь на земном плане и даже помочь строить храм, но духовный план им недоступен. Так на пути к миру огненному запомним о служителях тьмы, которые стараются проникнуть в святая святых. Для явления космических энергий нужно особенно являть осторожность. Злоупотребление энергиями сказывается на всем утверждении космических сил. Только сознательное и бережное отношение может устранить те страшные последствия. Вызванные силой их тонкого мира нуждаются в обуздании, которое может быть проявлено лишь сильным духом иначе эта необузданная сила явится утверждением космического хаоса. Когда приближаются огненные сроки, нужно очень знать это, ибо велико будет явление вызований. Повсеместно сейчас возникают «Черные ложи» с отвратительными черными местами и вызываниями. Газеты полны этими сведениями. И, видимо, общественное мнение и не думает бороться с этим величайшим преступлением и бедствием.